«О, да ведь на вас кто-то напал!» «Может быть...» — скромненько согласился я. «Не может быть, а точно я видела, что...» «Ну, на вас напал мужчина, сильный, настоящий великан, как мне показалось. В темноте, конечно, не очень разглядишь, и все-таки я нахмурился». И вы на это все спокойно смотрели? Я поспешила вам на помощь, но меня оттолкнули, я упала, хотела позвать на помощь, только меня ударили чем-то по затылку дубинкой. Может быть, это был и кулак, но ну, увесистый, во всяком случае, достаточный, чтобы я потеряла сознание. Ну и что еще вы хотите услышать? О том, что на свете есть тупицы, которые вместо того, чтобы помочь женщине, закапывают ее, засыпая рот и нос песком? «И вам не стыдно, мистер Пиппинс?» «Я...» — попытался он защищаться. «Я был уверен, что вы мертвы. Не похоже ли это на случай с Дорис?» — задумалась Кэт. «Точно!» — кивнул супруг Дорис. «Вы же и меня хотели...» — я прервал ее. «Довольно болтать. Мы теряем время, а преступник...» «В самом деле, где же преступник?» Очевидно, его не было в радиусе пятидесяти миль. Напрасно мы напрягали зрение, тщетно кричали. Ни единой живой души, кроме бродячей собаки, на пляже не было. По крайней мере, так нам казалось. «Ах, пошли в бар, освежимся», — предложил я, и все со мной согласились. Сомневаюсь, что мы произвели благоприятное впечатление на посетителей, появившись в освещенном помещении взлохмаченные, растрепанные все в песке, в грязной мятой одежде, Взгляды посетителей, правда их было не так уж много, поочередно останавливались на каждом из нас, причем мужчины больше глазели на Кэт, напоминавшую тигрицу после неудачной охоты. — Три бурбона, — приказала она бармену, взобравшись на табурет двойных. — На этот раз платите вы, мистер Пиппинс. — Я? — испугался он. — У меня нет ни цента. — Но вы утверждали, будто обладаете драгоценностью стоимостью в сотни тысяч долларов, — напомнил ему я. Он вывернул карманы и нашел 30 центов. — Это все, что у меня есть? — Не думаю, что этого нам хватит. Я посмотрел на свою секретаршу. — Кэт, заплатите вы и запишите на счет мистера Пиппинса. А тебе, Дизи, как только мы доберемся до агентства, придется подписать кое-какие финансовые обязательства в нашу пользу. Кэт, с сожалением, сунула руку в сумочку. — Шеф, — прошептала она, — наконец у меня не цент. Я нахмурился, потому что здесь было ни место и не время для подобного рода шуток. Как ни цента, а фифи. Какой фифи? Кто это фифи? Вмешался Дионисий, однако я намеренно не пожелал ничего ему объяснять. У меня были деньги, сказала Кэт, кое-что мы потратили в первый раз, но не все должно было остаться, а вот ничего нет. Так что, спросил бармен, держа в руке бутылку. «Договорите свою, в конце концов. Наливать? Наливайте. Разрешу я, я оплачу. Я мог позволить себе такую роскошь, потому что в прошлый раз, когда бармен давал сдачи, мне удалось прихватить десятку. Я пошарил в одном кармане, потом в другом ничего не обнаружил. Обследовал задний карман и тот, что на клетчатой рубашке, ничего. Ладонь, которую я сунул под нос секретарше, была пуста. «И у меня ничего нет», — сделал я паническое заключение. «Но клянусь...» «Нас обокрали?» — спросила Кэт. «Значит, выпить не удастся», — подытожил бармен и поставил бутылку на место. «Весьма сожалею. Спокойной ночи». «Погодите, мы же...» — забеспокоилась Кэт. «Мне вовсе безразлично, что вы. Нелюбезно причмокнул бармен. «Мне важно, есть ли у вас чем заплатить, а потому прощайте». «А вы все-таки налейте!» Раздалось откуда-то сбоку. «Я плачу!» Мы втроем повернулись к автору столь приятной реплики. Это был красивый мужчина с темными, длинными, гладко причесанными волосами, выразительным взглядом, с усами, обрамляющими полные губы, в отменно сшитом, может быть, несколько экстравагантном костюме. «Если позволите», — обратился он с улыбкой к моей секретарше, я успел заметить ее мимолетное замешательство и вопросительно оценивающий взгляд, брошенный на нежданного кавалера. И когда я подумал, что она отвергнет предложение навязчивого незнакомца, ее лицо озарила та улыбка, которую она считает обворожительной. О, это весьма любезно с вашей стороны», — произнесла она вкратце. «Видите ли, с нами произошла неприятная история. Забудьте все, что случилось», — успокоил незнакомец. «Бармен, четыре двойных бурбона». Тот пожал плечами, взял бутылку, пробурчал. Это существенно меняет дело. «В самом деле вы очень любезный мистер», — обратилась Кэт к брюнету, когда мы сидели в его автомобиле, и он вез нас в сторону города. «Меня зовут Росси, Альберто Росси, но вы можете называть меня просто Альберто», — улыбнулся он ей. Кэт бросила на него короткий взгляд. «Пылкий любовник?» — поинтересовалась она, а я нахмурился на заднем сиденье, которое было отведено для меня и несчастного Дионисия. Мне не понравился ее тон. «Значит, вы итальянец», — заключила моя секретарша. «Я родился за океаном. Сюда меня привезли ребенком 30 лет назад», — ответил Росси. «И правильно сделали», — рассмеялась Кэт, на мой взгляд, вовсе неуместно. «Не правда ли, шеф?» «Если бы его не перевезли через огромную лужу, кто бы нас поддержал в трудный момент, и кто повез бы в город, когда у нас нет денег на такси?» «Я ограничился многозначительным замечанием, да...» Мистер Пиппинс молча глядел в окно. «У вас случилась неприятность на пляже?» — спросил через некоторое время Росси. «Кто-то напал на нас и ограбил вон того господина и меня...» «А с мистером Пиппинсом, поскольку он никогда не носит с собой денег, такого не могло случиться, зато он на пляже закопал...» Пет, предупредил я ее. «А я получила по затылку», — поспешно сказала секретарша водителю. «На пляже?» — удивился он. «Да, на пляже». «Ну, всякое может случиться на пляже, особенно ночью. Если уж вы любите купание под луной, следует подбирать себе соответствующую компанию». «Вы правы, Альберто». В следующий раз я приглашу вас. Кэт, снова подал я голос, да, шеф, разве что-то не так? Джентльмен, ваш шеф, полюбопытствовал молодой человек. Вы не узнаете его? Заметно вдохновилась Кэт. Да это же знаменитый сыщик Тимоти Тэтчер. Сыщик? о хо, хо хо Неужели вы не догадались? Право его агентства Fiat Люкс хорошо известно в Соединенных Штатах. «Я не предполагал, что встречу столь милых и известных людей», — патетически произнес Росси, поглядев сначала на Кэт, а затем на меня. «А второй джентльмен тоже член агентства?» «Мистер Диониси Пиппинс?» — засмеялась Кэт. «Он просто наш клиент. У него, видите ли, пропала в песке жена, и он попросил мистера Тэтчера найти ее за высокий гонорар, разумеется». Тут подал голос мистер Пиппинс. Хотя я и не понял, что хотел выразить он своим бормотанием...